Глава одиннадцатая. О корнеплодах. Легче мне не стало. Ноша, разделенная на двоих, на троих даже, все равно давила на плечи. «Я не понимаю, зачем тебе так нужна эта прачечная? Ты же княжна!» — кипятился Асур. «Почему просто не поселиться у озера? Так будет проще для всех!» «Не понимаешь и не надо», — мирно улыбнулась я. «Независимость», — зевнула Милана, а когда мы оба на нее уставились, пояснила. «Ну что тут сложного? Девушка хочет строить свою судьбу сама, а не зависеть от чьей-то милости. Она впервые в жизни вырвалась на свободу из клетки традиций и обязательств. Сложно и страшно». Но дух захватывает от такого простора. «Милана!» — Асур вздохнул и потер переносицу. «Ты судишь по себе. Атиль не такая. Она княжна, аристократка». «Почему это не такая?» — я возмущенно на него поглядела. «Что же, аристократы не люди, что ли? Или княжна для него? Что-то вроде портрета на стене?» Повесили ее, и пусть висит на веки вечные. Да, Милана неожиданно точно описала все мои ощущения последних месяцев. Мне было очень страшно и очень тяжело, но такой свободы в моей жизни еще не было. Мне можно было не оглядываться на родителей и братьев, не волноваться, сделать лишнее движение или что-то не так сказать. Мне не приходилось, заискивать пред придворными дамами. Странное дело, став простолюдинкой, я кланялась гораздо реже, чем будучи княжной. «Себя вспомни», — насмешливо сказала Милана. «Ты у нас весь из себя послушный родителям, поборник семейных ценностей». Асур весело фыркнул и поднял руки, признавая поражение. Я вспомнила, что моя обида на него всегда была приправлена острой щепоткой зависти. Почему ему, мужчине, позволили без всяких последствий покинуть Север? Он никого не послушал, он послал к черту свою семью, он плевать хотел на наследство. Мужчине жить проще. Он и работу найдет, и жену, и денег заработает, и дом собственный построит. А я осталась брошенной и опозоренной в родовом замке, где все меня жалели. Хм, оказывается, я тоже могу, как он, даже лучше. Я хочу прачечную, настойчиво повторила я. Я, оказывается, очень люблю деньги, асур и свободу тоже. Жить в гостях у Озерова, конечно, заманчиво, но только выйдет так, что за меня опять будет решать кто-то другой. А я боюсь что немного выросла с тех пор, как уехала с севера. Теперь мне золотая клетка в плечах тесновата. «Наш человек!» — широко улыбнулась Милана. «Южное солнце вашу холодную северную кровь еще как растопит». «Ладно», — пожал плечами Асур. «Тогда наследника оставляем у князя, а ты сама... Что с комиссией делать будешь?» «Ну, — я задумчиво поглядела на него, — ты мог бы мне помочь?» «Он не мог бы!» — тут же напряглась Милана. «Я против!» «Вообще-то я хотела попросить Асура как-то решить мою проблему медицинским путем», — пробормотала я, пряча глаза. Разговаривать на столь щепетильную тему мне было крайне неловко особенно с мужчиной и бывшим женихом. — Не выйдет, — вздохнул Асур. — Там слишком много факторов. Обмен энергии, установка баланса и все такое. — Может быть, есть какой-то артефакт, скрывающий магический фон? — с надеждой поглядела Яна Милану. — Может, — кивнула она, — но его комиссия непременно заметит. А любой мужчина непременно заметит, что я невинна. Пробормотала я, закрывая лицо руками. Заметит ведь? Асур поднялся со словами. Думаю, вам есть что обсудить без меня. Буду в спальне. В определенной степени с женщиной было проще, но только не с этой. Я могу попробовать. «Сделать амулет, который мгновенно затянет все раны», — задумчиво сказала Милана. «Но мне нужна будет помощь сестры. Для меня это недоступный уровень. Я довольно слабенький маг». «То есть амулет будет не скоро», — уточнила я. «Да. Недели две-три, может и больше. Мы такого никогда раньше не делали. Мне бы побыстрее с этим разделаться». Как я понимаю, проблема в том, что мужчина узнает, что ты девственница и начнет задавать вопросы, — хладнокровно спросила Милана. Ну, он может и не заметить, особенно если будет пьян. Но может и заметить. Это как повезет. Могу, конечно, предложить по старинке. Берешь большую морковку. В первое мгновение я не поверила своим ушам. Щеки вспыхнули, сжались кулаки. Ну, только ее помыть как следует нужно, спокойно продолжала эта ужасная женщина. Так меня еще ни разу в жизни не оскорбляли, дрожащим голосом сообщила я, вскакивая. Вынуждена просить вас никогда не считать меня своей подругой, госпожа Сенегорская. Мы слишком разные люди. Воспитание не позволяет мне. «Ответить в той же манере, но знайте, вы распутная женщина, и... и... я не останусь в вашем обществе ни минуты!» Я убежала. Сил и выдержки мне хватило лишь на то, чтобы не хлопнуть вульгарно дверью, выражая все негодование, но не более. На лестнице я застыла вся дрожа, утерла слезы трясущимися пальцами, глубоко вздохнула. «Какая же сука! Жена моего бывшего жениха! Мне его, пожалуй, даже жаль немного!» Натянув на лицо светскую улыбку и расправив плечи, я прошла мимо портьера, прощально ему кивнув. К моему удивлению, юноша выскочил из-за стойки и побежал следом. «Ну что, ты решила все свои вопросы? Не хочешь прогуляться вечером, красавица? Меня Алексеем зовут?» «Сегодня, видимо, день оскорблений. Уважаемый господин, я не давала вам повода...» «Да полно! Я же к тебе по-доброму, по-хорошему. Мы друг к другу не подойдем». Я проскользнула мимо него. «Разные социальные слои». «И ничего, зато ты красивая!» Донеслось мне вслед. Потянешься. Матушка моя тебя научит, как одеваться, как разговаривать. В школу тебя отведу, соглашайся». Я выбежала на улицу, не зная, смеяться мне или плакать. «Ты смотри-ка, вон, один кандидат на мою невинность имеется. Я, конечно, не рассматриваю его всерьез, но все же не морковка. Госпожа Плетнева, а вот и второй корнеплод». «Молодой человек, вы невежа и хам!» Раздражение выплеснулось на голову ни в чем не повинного гора. Но он сам виноват. Оказался не в то время и не в том месте. Придется поработать громоотводом. «Это с какой же радости!» Ничуть не обиделся мужчина, догоняя меня. Сегодня он был пешим и в форме. Вы толком даже не представились. «А, в этом плане!» Егор Огневицкий к вашим услугам. Сын сестры господина Шанского, коммерсанта. А вот как нынче аптекари называют. То, что Шанский до сих пор стоял за прилавком одной из своих аптек, обсуждал весь город. А я думала так. Если человеку нравится, то почему бы и нет? Он ведь делом занят, а не просто мается бездельем, как многие состоятельные люди не пьянствует, не торчит в горном доме или борделе, не устраивает заговоров против государя, не мастерит бомбы в подпольных химических лабораториях, а работает. С каких пор честный труд считается зазорным? Вы чудесно выглядите, Марта. Не желаете ли прогуляться в зимнем парке? Разве вы не на службе, господин Огневицкий? Ради вас... Я готов нарушить устав. О, нет, не стоит. К тому же дома дети. Мне совершенно некогда. А как насчет завтра? У меня выходной. Возьмем ваших детей и отправимся, ну, хоть к вечеру на ярмарку. Там будет кукольный театр и танцы. Что думаете? Я хотела сразу отказаться, потому что гор мне хоть немного и нравился, но был совершенно не моего круга. Начинать отношения, заведомо обреченные на провал, я бы не хотела. К тому же он дознаватель, а мне есть что скрывать. Когда-нибудь правда вскроется, и мы окажемся по разной стороне закона, но морковка... В конце концов, с гором можно переспать. Как это не противно. Обставить всё так, как будет удобно мне. Полная темнота, к примеру и выгнать его сразу же, чтобы ничего не успел разглядеть. Да, так будет лучше всего. Знаете, господин Огневицкий, а я согласна. Называйте меня Гор. Дознаватель обаятельно улыбнулся. Марта. Я буду называть тебя про себя морковкой. А вслух, да как тебе будет угодно. Мимо нас, неторопливо бредущих по улицам, Промчался чёрный открытый экипаж с серебряной совой на дверце. Мой спутник встрепенулся, вытянулся струной. — Мне пора, Марта, до завтра. — До завтра. Уныло согласилась я. Пролётка притормозила на углу. Гор догнал её в три длинных прыжка и заскочил внутрь, демонстрируя чудеса эквилибристики. Махнул мне рукой потом принялся с жаром что-то объяснять товарищам, а потом скрылся и виду. Опять кого-то ловить поспешили. Видимо, дураков, которые без патента работают. Заглянула по дороге в булочную, а следом в петуха, где лично объяснилась Сусанной и получила очередной горшок с кашей. Пыталась отказаться, ведь я больше там не работаю, но получила горячие упреки, убеждение, что вдовам и сиротам нужно помогать, а каша всё равно всегда остаётся. Можно, конечно, её курам отдать, но дети важнее кур. Я сказала, что как только получу патент, все её скатерти почищу. В благодарность за доброту и милость. На то мы порешили. Вернулась домой, где снова стоял крик и вой, Отпустила несчастную Катерину, накормила малышей, вывела их на прогулку, потом уложила спать и села к окну, штопать прохудившуюся одежду. Когда я работала с утра до ночи, времени ни на что не хватало. Теперь же самое оно — заняться гардеробом и детским, и своим. Почистить, зашить, кое-где распустить подол. Благо, с моим даром, Хоть стирать не нужно и сушить всё, что постирано. Хотя балкон имелся, и все соседи на подобных вывешивали портки и рубашки. Я же привыкла к северным ветрам. Дома и подумать невозможно, чтобы на виду у прохожих, словно флаги, висели нижние сорочки и панталоны. А на юге подобные на каждом шагу. Те, у кого балконов нет, натягивают верёвки во дворах, а то и между окнами, да-да, даже в центре города. Правда, порой жалуются, что у них что-то воруют. Я почему-то не удивлена. Воровали везде, и на юге, и на севере. Воровали еду, одежду, деньги, само собой. В хромом петухе даже благородная публика норовила улизнуть, не заплатив. Хотя ведь тут все друг друга знали. Мне никогда было этого не понять. Нет денег, заработай. Не можешь заработать, попроси. Та же Сусанна никогда не откажет в миске супа и краюшке хлеба нищему. Впрочем, в центре Большеграда явной нищеты не было. Подаяния смутные личности в обносках не просили, к прохожим не приставали. На окраинах, вот, не знаю. Я старалась в самые бедные районы не ходить, а в центре полно полиции и дознавателей, они живо воришек скрутят. Закончив со штопкой, я задумчиво уставилась в окно, любуясь крышами домов. Нравилось мне тут. Спокойно. Солнце опять же, розы. Люди более открытые. Настолько открытые, что когда поскреблись в дверь, я немедленно ее распахнула, даже не думая, что там может быть какая-то опасность. А она там была. «Милая Марта, умоляю, вы одна можете меня спасти!» Трагически взвыла молодая чернобровая дама, разумеется, тут же разбудив детей. «Прошу, помогите мне!» С кровати раздался трубный рев омалы. Марек молчал и сопел. У меня еще был шанс предотвратить его истерику. Он вообще не любил чужаков и громких звуков пугался, и будил я его очень осторожно. Здесь же звезды сошлись. Его разбудил чужой звонкий голос, да еще сестрица вопила. Поэтому я легкомысленно бросила даме «Проходите и дверь закройте», а сама побежала к детям.